нервно оглядываясь по сторонам. Он находился в комнатах, где при Робеспьере помещался Комитет общественного спасения. До революции здесь жила королева Мария Антуанетта. — Да, конечно, что такое фантастические? — спросил себя министр полиции, торопливо уходя из этих комнат. В ранний час в большой приемной еще никого не было. Фуше попросил адъютанта разбудить первого консула. «Важное дело, чрезвычайно важное», — сказал он значительным тоном. О покушении должен был на следующее утро заговорить весь Париж, и Фуше считал полезным запечатлеть в умах парижан волнующую подробность, то, что министр полиции счел нужным разбудить главу государства. Но, к неприятному удивлению Фуше, все неожиданное бывало ему неприятно, оказалось, что генерал Бонапарт, не спал. Адъютант пошел докладывать о приходе министра. Фуше неторопливо прохаживался по полутемной комнате, обдумывая подробности предстоявшего разговора. Ему нужен удар по якобинцам. Вероятно, он хочет запутать в это дело Массену, Карно. Может быть, и меня. Посмотрим. Робеспьер сказал когда-то, «Через две недели Фушеф зайдет на эшафот». Это было как раз за две недели до девятого термидора. На эшафот взошел не я. Чего только не бывает. талейран считает возможным возвращение бурбонов. Министр полиции беспокойно задумался, вспоминая, что в конвенте подал голос за казнь Людовика XVI — Бурбоны опять здесь, в этом дворце, после того, что было. «Возврат к прошлому немыслим», — повторил Фуше без большой уверенности то, что говорили все. Лакей в зеленой, расшитой золотом ливреи, вошел в приемную, почтительно поклонился министру и зажег свечи люстры. Фуше рассеянно поднял голову. На потолке был изображен Лебреном Людовик XIV. В пору конвента в голове короля примазали трехцветную кокарду. Первый консул, поселившись в этих покоях, приказал ее закрасить. Но, как ни старались художники, кокарда просвечивала сквозь закраску. Фуше с беспокойством глядел на потолок. — Нет, возврат к прошлому не мыслим, — тревожно думал министр полиции. Глава 2. Аудиенция министра иностранных дел была назначена на 9 часов утра. В приемной первого консула уже было довольно много людей. Толеран, прихрамывая, неторопливо вошел в приемную и раскланялся по-старинному. Его тотчас обступили придворные. Неопытные люди желали выведать у министра новости. Опытные хорошо знали, что он ничего не скажет. или, если скажет, то непременно неправду. Но разговаривать с ним было чрезвычайно приятно, и всегда можно было чему-либо научиться. Как человек старого строя, как аристократ и потомок князей, Толейран помимо своего личного престижа пользовался особым обаянием среди придворных первого консула. Они вместе с его шутками, остротами епископа Атенского перенимали поклоны, обращения, тон разговора старого двора. Одет Толейран был тоже по-старинному, и его французский кафтан выделялся среди военных мундиров и модных иностранных костюмов новой знать. Несмотря на национальное направление революции, моды в Париже были исключительно иноземные. Мужчины носили немецкие фраки, английские жилеты, итальянские шляпы, Русские сапоги а-ля Суворов. Лакей пододвинул кресло министру иностранных дел. Толеран учтиво его поблагодарил. Это удивило новых придворных. Они были убеждены, что при старом дворе с лакеями обращались грубо. Сами они дурно обращались с прислугой именно из желания подражать старому двору. Толеран уселся у окна, вытянув больную ногу. Он значительную часть ночи провел за игрой, проиграл довольно много и выпил за ужином полбутылки редчайшей белой «Мадеры».